Зуёк получал иногда при богатом промысле кое-какие подачки и подарки. Слово «зуёк» означает «небольшую морскую птичку», вроде чайки. Птичка эта обычно кружится над местом разделки рыбы и питается отбросами промысла. Жизнь на зверобойном судне и взаимоотношения экипажа истори определялись морским уставом, строго соблюдавшимся каждым промышленником. Исключительная честность отличала русских северных мореплавателей. Кто не слыл за честного человека, тому дорога в артель была закрыта. — Тебя, вишь мало кто знает. Гляди, не пойдут с тобой ребята, — говорили поморы малоизвестному охотнику. — На Ростиславе, Зверобойная артель подобралась удачно. Алексей Стегнеевич Химков пользовался уважением и любовью среди промышленников, и каждый мизенец считал за счастье пойти в плавание с таким кормщиком. Из числа зверобоев особенно выделялся своей необычайной силой и крепким сложением насошник Федор Веригин, богатырь с густой курчавой бородой. Вся артель в шутку звала его Ашкуй, то есть Медведь. И недаром он смело выходил с рогатиной на огромного белого медведя и слыл в мизение человеком большой храбрости. Не иначе оленьей кожей Фёдор покрыт. Старые люди говорят, кто оленьей кожей обернется, бесстрашен бывает, — поговаривали про Веригина односельчане. Фёдор был артельщиком на лодье. Его заботам... Химков поручил все продовольственные запасы и снаряжение. Второй насошник, Степан Шарапов, славился как весельчак, песенник, сказочник и гусляр. Поморы понимали и ценили удалую песню, затейливую быль сказку. Песенников брали во все артели отправлявшиеся на далекие промыслы с зимовкой, оплачивали их значительно выше, чем рядовых зверобоев. Второй день после поворота на Груманд не принес Ростиславу ничего нового. Только нерпы, появившиеся в большом количестве, то и дело высовывались из воды, словно наблюдали за проходящим судном. А лодья, набегала крепкой грудью на свинцовые волны и, разбрасывая тысячи брызг, торопилась все дальше и дальше на север. Пользуясь хорошей погодой, мореходы по-прежнему проводили свободное время на палубе. На корме у приказенья стояли Алексей Химков с подкормщиком Колобовым и старым зверобоем Климом Зорькиным приказенье люк, ведущий в каюту кормщика. Нет, ты на ход-то посмотри, говорил колыбы в Климу, показывая нашумевшую у бортов воду. Что скажешь? Ведь по более триста верст в сутки бежим. Зоркин недовольно хмурился. Ходкая лодья, спору нет. Да не захвалить бы, а то не равен час. Ну, полно дед, бойся, смеялся Химков, пугливым больно стал. На носу лодьи слышался певучий голос Шарапова, то и дело покрываемый взрывами молодого смеха. Направо и налево Степан сыпал шутки и прибаутки. Все поморы были одеты, ввязанные из грубой шерсти домашнего придения рубахи, бузурунки и толстые штаны. Заправленные в высокие промысловые сапоги, бахилы. Было тепло. Многие мореходы оставили свои шапки внизу, в поварне, и ветер шевелил густые светлые копные их волос. У каждого на поясе красовался нож в больших кожаных ножнах. Поморы не расставались с ним даже на ночь. Без ножа на люди стыдно показаться. «Девки засмеют», — говорили охотники. Химков щуря смотрел на солнце и думал. «К полдню близко, ширину по солнышку сыскать надобно».